Глава 5. Примечание. Абу это не вымышленное имя. По данным Прокопа, выдающегося греческого историка VI века нашей эры, вождь сарацинов Абохараб подарил императору Юстиниану пальмовую рощу в центре Синайского полуострова. Ты, дочь фараона, подобна Луне, а твой спутник подобен Богу Солнца Дусаре. Среди населявших Синайский полуостров племен в древние эпохи господствовал культ небесных светил. Об этом свидетельствуют в первую очередь набатейские надписи, где песцы именуют себя слугами, боящимися или жрецами Солнца, Луны, Ваала и тому подобное. Бога Солнца они называли Дусари. Геброн – один из древнейших городов Палестины, расположенный в плодородной долине на высоте 920 метров над уровнем моря в 31 километре к юго-востоку от Иерусалима. Прошло около часа, и пирующие веселились вовсю. Но вскоре их одного за другим сморила усталость, а когда взошла луна, все они уже спали крепким сном, кроме Рыжебородова и Пентаура. Бесшумно встав на ноги, Рыжебородый прислушался к дыханию своих спящих товарищей, подошел к Пентауру и беззвучно разомкнул кольца цепи, сковывавшей поэта с небсехтом. Попытался он разбудить и врача, но безуспешно. «Иди за мной!» — шепнул он Пентауру, взвалил небсехта себе на плечи и зашагал к условленному месту у ручья. «Три раза!» — произнес он имя своей дочери, и тотчас же из темноты появился молодой амалекитянин. «Следуй за ним!» — приказал воин Пентауру. «А о враче я позабочусь сам». «Я не брошу его!» — решительно запротестовал Пентаур. «Может быть, холодная вода приведет его в чувство Они несколько раз окунули небсехта в воду, отчего он проснулся, но лишь наполовину, то опираясь на своих спутников, то, повиснув на их плечах, качаясь из стороны в сторону, брел он по каменистой тропке, не зная куда. Еще до полуночи они были у цели. Перед ними стояла хижина Амалекитянина. Старый охотник уже давно спал, но сын разбудил его и передал ему все, что сказала Уарда. Не нужно было ни уговоров, ни посулов, чтобы разбудить в старом горце чувство гостеприимства. С искренним радушием принял он поэта, помог ему уложить на циновку врача, снова заснувшего крепким сном, приготовил пентауру ложе из ветвей и звериных шкур. Затем он позвал свою дочь и велел ей вымыть молодому поэту ноги, а когда он увидал рубище, едва прикрывающее его наготу, то отдал Пентауру свою праздничную одежду. Наконец Пентаур растянулся на этому богом ложе, и, хотя оно показалось ему много мягче роскошной царской постели, заснуть он так и не смог. Слишком сильны и противоречивы были чувства, наполнявшие его сердце. Звезды еще сияли на небе, когда он вскочил, уложил на свои шкуры небсехта и тихонько вышел на свежий воздух. Возле самой хижины охотника из расщелины бил холодный горный ключ. Пентаур подошел к нему, подставил под ледяную струю сначала лицо, а затем и все тело. Он чувствовал, что ему надо отмыться до самой души, отмыться не только от пыли, впитавшейся во все поры его тела, но также от злобы и уныния, от позора и горечи, от прикосновений порока и человеческой подлости. Когда же Пентаур, наконец, вышел из-под струи и возвратился в хижину, он чувствовал себя таким же чистым, как в праздничное утро в доме Сети, когда он после купания надевал на себя свежие белоснежные одежды. Он схватил праздничное платье охотника, надел его и снова вышел из хижины. Подобно мрачным грозовым тучам смутно вырисовывались перед ним огромные нагромождения скал, а над ними... раскинулось темно-синее небо, усеянное тысячами ярких звезд. Блаженное чувство чистоты и свободы наполняло его душу неизъяснимым счастьем, а воздух, который он жадно вдыхал, был так свеж и чист, что Пентауру казалось, когда он быстро шел по крутой тропинке к вершине горы, будто его несут крылья или поднимают невидимые руки. Горный козел, завидев человека, испуганно шарахнулся в сторону и вместе со своей подругой стал карабкаться по отвесному скалистому склону. Пентаур крикнул им вслед «Я вас не трону, не бойтесь!». Добравшись до небольшой площадки у самой вершины, изрезанной бесчисленными глубокими трещинами, Он остановился. Здесь тоже слышалось сонное бормотание источника, а трава, как видно, слегка влажной днем, была теперь покрыта нежной ледяной пленкой, в которой, сверкая алмазами, отражались угасавшие звезды. Он смотрел на незнающие отдыха и вместе с тем вечно спокойные небесное светило на вершину горы, Заглядывал в зиявшую под ним пропасть, устремлял свой взор вдаль. Медленно рассеивался мрак, и громада горы приобретала все более четкие очертания. Вершина ее, окутанная легкими облачками, похожими на дымок от костра, была уже освещена. Из оазиса, а также из других долин, поднимался белесоватый туман. Сначала тяжелыми клубами, затем легкими облачками, обгонявшими друг друга, вздымался он все выше к небу. Далеко внизу, распластав крылья, парил в воздухе могучий орел, единственное живое существо далеко-далеко вокруг. Торжественное и глубокое безмолвие окружало Пентаура со всех сторон. Когда орел исчез из виду, а туман стал рассеиваться, поэт подумал, что он стоит сейчас высоко надо всеми живыми существами, ближе всех к божеству. Его грудь высоко вздымалась, он чувствовал себя так же, как в тот день, когда был удостоен посвящения и в первый раз был введен в святая святых. Но совсем иные чувства волновали его сейчас. Вместо одуряющего аромата благовонных курений он вдыхал здесь легкий и чистый воздух, и глубже, чем пение жрецов, в его душу проникала торжественная тишина горных вершин. Казалось, здесь божество должно услыхать малейший шепот, но сердце Пентаура было... Так полно благоговения и признательности, что ему вдруг неудержимо захотелось излить в гимнах чувства, теснившие его грудь. Но уста его остались сомкнутыми, и он молча опустился на колени, чтобы предаться молитве и возблагодарить божество. Благоговейно осмотрелся он по сторонам. Где же здесь восток, так четко обозначенный в родном Египте длинной цепью гор? Вот там, где над оазисом посветлело небо? В таком случае справа юг, священная родина Нила и боги нильских порогов. Здесь же нет могучего потока. Где здесь проявляют себя Осирис и Исида, а также Гор, выросший из цветка лотоса в зарослях папируса, или богиня жатвы Реннут и богиня изобилия Цефа? Кому из них простирать здесь руки? Поднялся легкий ветерок, туман заметался, словно призраки от слов заклинателя, открыв зубчатую вершину священной горы Синай, а внизу все отчетливее стали проступать изгибы долины и темная, слегка колеблющаяся поверхность моря. Все замерло. Здесь ничего не коснулось еще рука человека. Все, что расстилалось сейчас перед Пентауром, покоре законом вселенной было объединено в величественное и огромное целое было наполнено божеством с благодарностью хотел он воздеть руки к указывающему пути богу апуату но не смог бесконечно ничтожными казались теперь ему боги которых он так часто и вдохновенно прославлял перед народом только на берегах нило имели они смысл родину И власть не к вам возношу я молитву мою шептали его губы здесь где мой взор подобно взору божества охватывает бескрайние дали чувствую я присутствие единого здесь он близок здесь я взываю к нему и хочу возблагодарить его еще раз раздел он руки к небу и громко воскликнул о ты единый единый единый Больше он ничего не сказал. Но в груди его мощно зазвучала песнь благодарности. Когда же он встал с колен, то увидел рядом с собой человека высокого роста с большими проницательными глазами. Несмотря на скромную одежду пастуха, он держал себя с поистине царским достоинством. «Мир тебе!» — произнес незнакомец низким голосом. «Ты ищешь истинного Бога?» Пентаур пристально посмотрел на него. «Я узнаю тебя, ты Мессу», — сказал он. «Я был еще мальчиком, когда ты покинул дом Сети, но лицо твое навсегда запечатлелось в моей душе. Тебя, как и меня, Амени посвятил в тайну учения о едином божестве. Он сам не знает его». задумчиво возразил Месу, глядя на восток, разгоравшийся все ярче и ярче. Небо засияло пурпуром, и вершина горы, окутанная тончайшей корочкой льда, начала искриться и сверкать, словно черный алмаз под лучами солнца. Дневное светило взошло. Пентаур обернулся к нему лицом и по привычке начал молиться. а поднявшись, он увидал, что Месу тоже стоит на коленях, но только спиной к солнцу. Подождав, пока он кончит молиться, Пентаур спросил, «Почему же ты отвернулся от лика Бога Солнца? Ведь нас учили обращать к нему взоры при его приближении». «Потому что я молюсь другому Богу», — серьезно отвечал Месу. Солнце и звезды подобны детским мячикам в его руке, а земля, его подножие, ураган его дыхания, а море перед его взором подобно капле росы на этой травинке. — Научи меня познать этого великого, которому ты молишься, — воскликнул Пентаур. — Ищи, ты найдешь его, — отвечал Мессу, — ибо ты вырвался из плена печали и горя. а он явился мне на этом самом месте в такое же утро, как это. Мессу зашагал прочь, и вскоре скала скрыла его от Пентаура, задумчиво глядевшего вдаль. Погруженный в свои мысли Пентаур начал медленно спускаться в долину к хижине охотника, но вскоре он остановился, так как ему послышались человеческие голоса, скалы скрывали приближавшихся людей от его взора. Но вот показался сын приютившего их охотника, за ним какой-то мужчина в египетской одежде, высокая женщина, рядом с ней молоденькая девушка и, наконец, еще одна женщина. Ее несли в полонкине рабы. Сердце Пентаура радостно забилось, он узнал Бентанат и ее спутников. Через мгновение все они уже скрылись от его взоров за хижиной, но Пентаур не сделал больше ни шагу. Он точно прирос к скалистой стене и долго еще стоял так, не шевелясь, часто и глубоко дыша. Он не слыхал, как к нему приблизились легкие шаги, как они вновь удалились. Он не чувствовал, что солнце начало осыпать его раскаленными стрелами своих лучей. Не видел он и приближавшейся к нему женщины. Но как глухой, к которому внезапно вернулся дар слух он вздрогнул, когда услыхал свое имя, когда узнал, чьи уста произнесли его. «Пентаур?» — окликнула его бентонат. Поэт широко раскрыл объятие, и дочь фараона прильнула к его груди. Он привлёк ее к себе, как будто хотел удержать ее подле себя навеки. Спутники Бентанат расположились тем временем на отдых возле хижины охотника. «Я видела, как она бросилась в его объятие, задумчиво проговорила Уарда. «Никогда этого не забуду». словно взмыли вверх серебристые волны моря и поглотили священную гору. «Откуда у тебя такие мысли, дитя мое?» — удивилась Неферт. «Из сердца, из самой его глубины», — восторженно сверкая глазами, отвечала луарда: « «Я так счастлива! Ты спасла его. Ты отплатила ему за благородный поступок. Это и должно наполнять тебя счастьем». «Но не только это!» — горячо отозвалась девушка. «Я уже была готова впасть в отчаяние, а теперь я снова вижу, что боги милостивые и добры!» Жена Мена кивнула ей и тяжело вздохнула. «Да, теперь они оба счастливы!» «Я недостойна своего счастья!» — воскликнула Уарда. «Бентонат, подобно богине справедливости! Ну, а человека, равного Пентауру, нет во всем Египте!» Неферт помолчала. а затем тихо спросила, «Видела ли ты Мена?» «Где же я могла его видеть?» — отвечала Уарда. «Подожди немного, настанет и твой час. Мне кажется, сегодня я смотрю в будущее, словно какая-нибудь прорицательница. Однако давай поглядим, спит ли еще врач Непсехт? Это снадобье, что я вылила в вино, должно быть, очень сильно действует». «Да, это сильное средство», — сказала Неферт, и вслед за Уардой вошла в хижину. Врач все еще крепко спал, широко раскрыв рот. Уарда опустилась возле него на колени, заглянула ему в лицо и сказала, «Он умен и все знает, но какой же у него сейчас глупый вид, я разбужу его». И она, шаловливо вытащив из подстилки соломинку, пощекотала ею в носу спящего. Небсехт приподнялся, оглушительно чихнул, упал на шкуры и снова заснул. Ауарда залилась серебристым смехом. Потом вдруг вся вспыхнула и сказала, «Это было нехорошо с моей стороны, он такой добрый и великодушный». С этими словами она схватила руку спящего и поднесла ее к губам, а затем вытерла пот с его лба. Небсехт проснулся, открыл глаза и сонно пробормотал. «Уарда, милая Уарда!» Девушка отскочила от его и выбежала из хижины. Неферт последовала за ней. Когда Непсехт встал и оглянулся вокруг, он был совершенно один в незнакомой охотничьей хижине. Он вышел на воздух и увидел свиту бентонат Они оживленно говорили обо всем случившемся и о том, что ждало их впереди.